Эх, по уму так надо бы выдвинуться ускоренным маршем по лесу, понаблюдать и только после этого брать этих лжеКППпшников. Но мне кажется, что мы и так уже опоздали, и они, загрузившись в свой студер до захваченной Мерс, начали движение. Во всяком случае, за эти 10 минут ни одной машины не проехало, и угонщикам, получается, ничего не мешало выгнать лимузин на дорогу. А после этого уже спокойно, не торопясь,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 «Вы же сами сказали, что у вас только подозрения, а мы им сейчас громидор устроим!» У меня опять зашевелился червячок сомнения, но придавив его в зародыше, ответил. «Если там никого нет, и мы увидим, что Мэр съедет со Студебекером, то это точно не наше, и можно валить их смело. Ну а если они еще чухаются, как я и говорил, оружие держите на готове и применяйте его только по моему сигналу. Теперь понятно?»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 Человек со слабыми нервами на подобное дело и не подписался бы. А так как я уже настроился на действие, то, сделав шаг вперед и подхватив летеху левой рукой под локоток, доверительно сказал. «Тот, видишь ли, в чем дело? Мы заплутали слегка». «Да, и еще один вопрос есть. Ну, не для посторонних ушей. Поэтому давай отойдем за грузовик». Лейтенант несколько насторожился, но, кивнув, двинул вместе со мной за дебекер а я, ощутив, как напрягся его бицепс, внутренне возлековал. Не такие уж они у него и железные, те нервы. Теперь бы только ребята не сплоховали. Хотя, с другой стороны, их 8 против четверых, так что справятся». Тем временем, зайдя за машину, Светличный остановился и, попытавшись освободить руку, задал вопрос. «Товарищ подполковник, так что вы хотели спросить? И отпустите, пожалуйста, локоть».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 «Сейчас увижу под ней Мерседес, и все встанет на свои места!» Сеть за что-то зацепилась, и я рявкнул Бондареву. «Помогай, фигли стоишь!» Совместными усилиями маскировка была сдернута, после чего шибко наблюдательный и особо проницательный и до невозможности бдительный Лисов застыл соляным столбом, созерцая закопченный остов шестиколесного командирского Штейра и не веря своим глазам.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 но чтобы вот так вляпаться... Да, это наше счастье, что без трупов обошлось. Но один черт, предчувствуя, что отписываться придется до посинения. А уж как будет верещать Серега? Но Госев после моего доклада только судорожно расстегнул верхний крючок кителя, закурил, а потом тихо и страстно спросил. «Почему? Лисов, ответь мне, но почему?»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 И бандиты просто действуют на удачу. Увидели, проследили, поймали момент, хапнули. Благо, выбора уж очень большой. И даже если просто сидеть в придорожных кустах на любой дороге, то хоть одно шикарное авто по ней да проедет. О, блин. Действительно, этот момент я как-то совсем упустил. Взабу дыхание сперло и полез на храпом. Вот зараза.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 и начал говорить продавщица степенной Матроне с вычерной прической, что именно «мне надо».